Еще плыть и плыть, а берега, берега, конечно, разные товарищи контролируют. Но даже если и не совсем дружественные, то связываться с ворягами не рискнут. Это в лесу конкретного зайца попробуй найди, а прибрежные городки прятаться не умеют. Люди из наших сюда за житом ходят, сказал Коколька. Не очень добрые люди. Спасибо, что предупредил. Наши это миряне. ходить зажитом, в переводе на простой язык, означает грабить. Но мириане они такие, путешественники. Есть мирные, но есть и те, кто с князем Олегом на Рамеи входил. Не факт, что удачно, но суть не в этом. Пограбить мириане гораздо и но не трусливы. Но они самоубийцы же на варяжскую дружину нападать не полезут. Решил Сергей и ошибся, потому что мириане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 Посмотрели, все, как и ожидалось, напали меряне, когда небо посветлело, полезли с копом со всех сторон разом и полезли в рукопашную. Тоже, наверное, боялись коней свою потенциальную собственность попортить. Но кали так Сергей тоже велел не стрелять, разве что по тем, кто убирать будет. Храбрые мужи эти меряне бесстрашно перебирались через вазы, орали громко и грозно.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 И складировали. Конвейер работал исправно. Будущий двуногий товар поступал на обработку равномерно. Ведь те, кто снаружи, не видели того, что происходит внутри. Вазы мешали. Да и не расцвело толком. Сергей в переработке свободных охотников в двуногий товар не участвовал. Наблюдался с пены неоседланного только прикрытого папоны Мара за процессом, ожидая, когда меряне сообразят.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 Конь охотно прибавил, проворно попёр по снегу коротким галопом, алёрт привычный степной, минут пять и он уже обходит основную часть дружины. Дюрут, Хилдинг, оттрели надо избавляться, заявил Сергей. Это к мы до Белозера не скоро доберемся, а мы разве спешим? Филгматично поинтересовался убийца. Он по дому соскучился в лес Мошек.